Глава пятая. Сквозь серебристую грань. Сито-вито о четырех углах, о ста ногах, о семи горбах. Загадка. Сноска. Ответ — изба. Часть первая. Вечерело. Они вышли к Велешинке. Тамаш бывал в этой деревне раньше, но вскоре ушел. Местные начали подозревать, что за околицей завелась нечисть. Теперь он возвращался в Велешинку человеком. Конечно, будь его воля, Тамаш обернулся бы волком и сохранился где-то неподалеку. Вот ведь Маржана и откуда только взялась на его голову. Он взглянул на девку. Ее лихорадило. Огневиха забралась внутрь и не отпускала. А может, зверь, что вошел в душу, сгрызал ребра. Как бы там ни было, без ведуньи им не обойтись. Маржане придется или встать на ноги или помереть. Тамаш одернул ее, чтобы снова не упала без сознания. Девка была на пределе. Глядишь, вот-вот свалится и не встанет. Он втайне надеялся на это. Вдруг повезет, и ему удастся сбросить ношу с плеч. Велешинская ведунья встретила их с хмурым взглядом. Жестом она велела Маржане прилечь возле печи. «А ты?» — обратилась к Тамашу. «Натаскай воды, да поживее!» «Ночь тяжелая будет». Никогда еще его княжичи не унижали так сильно. Неужели паршивая ведьма не распознала в нем зверя? А может, нарочно решила унизить? Тамаш неторопливо прошел через сени и приблизился к колодцу. Ему казалось, будто пустые ведра гремят на всю Велешинку, и вот-вот сюда сбежится куча народу. И все они будут со смехом наблюдать, как Тамаш Добролеский опускает одно ведро за другим и тащит их к ведьминой избушке. Чтоб ее, чтоб их всех. Выплевывая на ходу проклятие, он вернулся назад в избу. Ведунья поила Маржану отваром. Та морщилась, но пила. Спасибо, прохрипела девка. Спасибо тебе, бабушка. Ну, ну, покачала головой старуха. Будет тебе. Отдыхай. Тамашу ведунья подала вареную репу и отвар с земляникой и медом. Он поморщился но поблагодарил старуху и уселся на лавке. Хорошо, когда его народ соблюдал законы костеприимства, но как же паршиво приходилось порой. Впрочем, что еще взять с глухой деревеньки? Вряд ли в дебрях ельника найдется печеное мясо. Хотя сушеных грибов должно хватать. Осенью среди ели их росло немало, каждый набирал по несколько лукошек и тащил к дому. «Вот что я тебе скажу», — обратилась к нему ведунья. «Ты парень славный, но уж больно порченный. того и притягиваешь к себе лихо». «Не говори о том, чего не знаешь», — огрызнулся Тамаш. «Лучше скажи, как долго мы тут куковать будем?» «Как оплетни в землю закопаются и не вылезут никогда», — хохотнула старуха. «Откуда ж мне знать, сколько сил у твоей сестрицы? Сможет, выкарабкается к утру. А нет?» Она пожала плечами и замолчала. Сноска плетни. Лесные духи, которые сидят в глубине кроны, сваливаются на людей сверху. «Не сестра она мне!» — шикнул Тамаш. «Думай, что говоришь, бабка!» «Да как ведь не сестра, когда сестра?» — она фыркнула. «Вы с ней названные, людским родом связанные!» Он вздохнул. «Мало ли что болтает безумная старуха. Ему до Велешинской ведуньи не должно быть дела. А если совсем по-честному, то Тамаш жутко устал. И хотел вернуться домой. Только не свите зиме братьев, а сам через Хортиц в родное воеводство, а оттуда прямиком в Звенец. Устал он от путешествий, скудной пищи, грязной одежды и засаленных лавок в Депрях, где русали голос был сильнее княжеского. А Маржана? О, Тамаш непременно позаботится о новоявленной сестрице, не обделит ничем, сделает ее кухаркой в тереме, чтобы трудилась от рассвета до поздней ночи. А что? Сыта, в сохранности до пределе. Заодно и покажет, не родня они. Там на лавке и задремал. тром он чувствовал, как подкрадывалась неведомая опасность. Наверное, поэтому и стремился в терем, туда, где его защитит не только колдунство, но и дружина. Никакой чародей не прокрадется незамеченным сквозь гридницу. А если ему удастся задурманить витязей или влететь птицей через окно, то Тамаш с братьями одолеет его. Сноска. Гридница. Помещение, где находится дружина князя. Там, в тереме, их сила была великой, больше, чем в любой деревеньке. Мысля о доме грела душу. Он быстро заснул и увидел Добжу, который смотрел на него с укором и повторял. «Обещай защитить! Кровь к крови, род к роду, иначе смерть». Часть вторая. Туманный лес окутывал со всех сторон. Маржана всматривалась вдаль, пытаясь увидеть мать или сестер. Но их не было. Как не было всей горобовки. Пришлось идти наугад. За ней следовала волчья тень. Маржана не боялась. Что-то подсказывало ей, в этом лесу не будет плохо. Никто не обидит ее, не обманет, не обратит в зверя, вывернув кости. Лес обещал ей покой. За его пределами текла огонь река. Удастся ли Маржане перейти ее? Вряд ли. Лучше уйти поглубже в чащу и затеряться. Волку эта задумка тоже нравилась. Маржана побрела подальше, туда, где не услышать журчащего потока. Но внезапно огонь река вышла из берегов и захватила все. Зверь глухо зарычал, его шерсть вздыбилась, а вода запела. «Ясным хорсом заклинаю, силу в кровь твою вливаю. Стань собой, красна девица, прогони же огневицу». Маржана открыла глаза и первым делом взглянула на руки. Белые, человеческие. Запах трав ударил в нос. Она не сдержалась, чихнула. И только потом поняла, что не чувствует ни лихорадки, ни боли. Все прошло. Остался лишь комок волчьей шерсти в кулаке. Закрепить бы чем-нибудь да повесить на шею. Маржана усмехнулась. Она все же выжила. Ворожба ведуньи вырвала ее из лап гневихи. Надо бы отблагодарить старуху, а то нехорошо выходит. «Сиди уж», — послышалось ворчание. И так всю ночь промучилась. «Я уж думала, все придется погребальный костер сооружать. А ты вдруг на поправку пошла». Ведунья прошла из синей к столу и принялась замешивать тесто, добавляя в миску побольше муки. Солнечные лучи освещали горницу, и при них все казалось моржа удивительным сном. Не дать не взять рассказ кощунника. Сноска. Кощунник — тот, кто рассказывает сказки и былины. Где это было видано, чтобы ведунья сама выпекала хлеб, да еще при посторонних? Чуры такого не простили бы. Когда мать месила тесто, то всех выгоняла прочь, чтобы ни одна душа не нарушала священного обряда, а затем, в полном молчании, разбавляла муку водой, иногда молоком, и отправляла в печь. А это словно никого не боялась. Разбавляла тесто пшеничными семенами и зернышками полыни, нашёптывала что-то и не обращала внимания на Маржану. Что бы сказала мать, узнав о волчьей шкуре? «Одно дело князья, другое деревенская девка». «Нет, ей бы этого не простили». Маржана прикусила нижнюю губу и поднялась на ноги. Захотелось спросить, чем она может помочь, но пришлось прикусить язык. Нельзя ведь болтать под руку, особенно когда тесто не в печи. «Уже очнулась?» — у двери показался Тамаш. Маржана тяжело вздохнула и взглянула на ведунью. Та не повела и бровью. Нам пора уходить, продолжил волколак. Я чую охотника, он совсем рядом. Она поморщилась, но кивнула. Тамаш наверняка захочет побежать зверем, оно и быстрее и надежнее. Вот только Маржана до дрожи боялась обращаться. Нет уж, лучше походит на своих двоих, а потом как-нибудь поменяет обличье, если станет совсем тяжко. Куда пойдем? Она уставилась на Тамаша. В хортец сказал, как отрезал. У тамошнего посадника передо мной должок. Сноска. Посадник, глава города, посаженный князем. Маржана не была уверена, можно ли говорить о таких вещах при посторонних, но Тамаша это, видимо, не волновало. Она пожала плечами, мол, в хортец так в хортец, все равно домой уже не вернется, ни мать, ни соседи не примут. Ведунья отставила миску с тестом подальше, вытерла руки и проводила их. С Маржаной она обошлась удивительно ласково. То и дело норовила схватить за руку или погладить голову и поухать, что на той нет повоя. А вот на Тамаша глядела, смешно сказать, волком. Сноска. Повой. Головной убор замужних женщин. Видимо, не нравились ей молодцы. Или этот не нравился. К обеду они вышли за ворота. Маржана доела пирог с земляникой, и, сжав в руках котомку, пошла вперед. «Ох, горе горькое!» — закатил глаза Тамаш. «Куда ты на двух ногах уйдешь? Она замялась. Меньше всего Маржане хотелось признаваться в жутком страхе, особенно ему. «Я не хочу обращаться», — холодно произнесла она. «Дойду как-нибудь, а если повезет, то доеду на телеге». «Глупище!» — рыкнул Тамаш. «Ты и себя, и меня подставляешь под удар. Или думаешь, что охотник тебя не учует?» Он был прав. Убежать от сильного чародея можно только на четырех лапах. Пришлось приготовиться к худшему. Моржана с тяжелым сердцем оставила котомку у ближайшей ели, скинула рубаху и, сжав в кулаке клочок шерсти, больно ударилась о землю. Все тело скрутило с болью. Взвыв от боли, Маржана приземлилась на четыре лапы и забилась под дерево от страха. Ее пугало все. отросший мех, мягкие лапы и внезапно оживший лес. Он пел, шипел, звенел и шелестел так, что можно было оглохнуть. Маржана слышала, как в кустыне подалёку юркнул заяц, как колючие кроны рассказывали друг другу сплетни, как разливался ручей. Она была частью этого царства. А оно врастало в ее сердце все сильнее, заставляя желать добычи и бега по непроглядной чаще. Там, где не ступала нога человека. Глупище! Тут же нашелся Тамаш, котомку в зубы и побежали. Налюбуешься еще? Вспомнив об охотнике чародеи, Маржана испуганно зашевелила ушами и последовала его совету. Перекинувшийся Тамаш помчался вперед, указывая путь. Часть третья. Чингар вышел на крыльцо. Он снова чуял волчонка. Тот бродил совсем рядом, то ли в соседней деревне, то ли чуть дальше. Нежданно провожала его удивительно ласково. Это заставило Чингара поторопиться. Нет, женщина была хороша собой. Вот только он не собирался жениться. Да и вообще не был уверен, что выживет. После смерти Агниша вся человечность надломилась в его душе. Семья, дети, дом с большой горницей. все это казалось чингару таким неважным и мелким, что становилось тошно. Он не мог спокойно смотреть, как хлопочут бабы и играют дети. Хотелось и плакать, и зло смеяться, и радоваться, что люди не знают настоящего горя. Вряд ли кто-то в гробовке видел, как падают искалеченные витязи один за другим. Как бурлит кровавый хмель, а на поля слетаются вороны, и жадно впиваются в тела. Чингар не понимал. Неужели великий князь Кожемер не мог договориться мирно? Разве сотни жизней стоили гордости и нежелания поступиться? Нет, не только за Агниша Чингар мстит. За всех них. Он — охотник. Жаждал, чтобы душа Кожемера Добролесского переломилась пополам, чтобы великий князь понял, насколько слаб всякий человек. И никакая колдовская кровь не спасет его от этого. Вот что Чингар хотел донести. Жаль, словами не удастся. В столичном тереме не станут слушать простого чародея. А если и выслушают, то после махнут рукой. Такое надо прочувствовать собственной кожей, и только тогда понятно станет. Чингар запрыгнул в седло. Взгляд нежданный, больно врезался в спину. Тяжело не обернуться, но пришлось. Он не мог поступить с женщиной так жестоко. Нет, лучше сразу отсечь ножом любую надежду и унестись прочь. Что Чингар сделал, направив Градьку к краю гробовки. Он нёсся по тропке и чувствовал, что расстояние между ним и волчонком растет. Зверь снова убегал, а след его потихоньку терялся глубоко в чаще. Чингар ругнулся и в очередной раз проклял себя за слабость. Вот треклятое, искалеченное боями тело теперь постоянно нуждалось в отдыхе. Он не мог, как раньше, не спать ночами, чтобы поймать дикого зверя или проплясать в корчме с румяной девкой. Да и дорога изводила. Хребет скрипел и выл от боли, стоило Чингару провести в седле целый день. Эх, постарел он, сильно постарел. Чародейская сила и та не помогла, лишь седины и морщин прибавила. Запах добычи вдарил в нос. Казалось, он подоспеет, но Чингар уже чувствовал исчезающий след. Градько буйным ветром пробежал мимо большака, свернув к Велешинке. Говорили, там проживала хорошая ведунья, что пряталась в ельнике и приходила на помощь в нужный миг. Чингар приблизился к околице и проехал вдоль. Здесь пахло сильнее всего, да и лес не казался непроглядным. Так еле рыжие колючки под ногами никаких широких дубов и ветвистых березок может удастся нагнать не время еще послышался вдали голос что за морок чингар прищурился в глазах полыхнуло колдовское пламя он осмотрелся ища мавку или весеннюю берегиню что прилетело пораньше в их края но никакой нечисти рядом не было лишь пара лишача вертелась у куста но говорили не они. Чингар свернул по трубке и заметил старуху, низенькую, слабую на вид. Она приветливо усмехнулась и продолжила вычищать листью шкуру, сбрасывая на холодную землю грязь и пыль. «Не время еще, повторила она. «А как будет время, добыча твоя сама прыгнет в руки». «Что же мне, по всем воеводством за ним бегать?» — нахмурился Чингар. «Он в Хортец бежит», — хихикнула ведунья. «И ты поезжай туда. По дороге-то все равно не перехватишь». «Уж больно много ты знаешь», — фыркнул, но спорить не стал. «Если ведунья окажется права, Чингар окажется в городе одновременно с волчонком. А там уже не обратишься у всех на глазах, да и в лес мигом не убежишь». Поблагодарив бабку, он развернул коня к большаку. Придется им с гратькой проехаться по тракту». Зато в Хортице отдохнут. Все же крепость была надежнее деревень. Скорее всего, волчонок спрячется в детинце. Затаится в громадном тереме под крылом посадника или знакомых витязей. Там Чингар его и достанет. Сноска. Детинец. укрепленная часть города, где проживала местная знать. Он мог незаметно прокрасться в любую часть Хортица и поймать волчонка. Проблема была в другом. Как Чингару идет? Мертвый или полуживой княжич большая ноша. Проскользнуть тенью назад не получится. Чингар гнал градьку так, что тот вздымал клубы пыли по большаку, а сам думал: Хорошо бы поймать волчонка в пределах Посада, Иначе придется хитрить и резать руки обрядовым ножом. Без сильной ворожбы там не обойтись. Сноска Посад. Неукрепленная часть города. Чародейская сила закипала в ребрах и требовала сотворить что-то злое. Но Чингар умел держать себя в руках. Он знал, что всякий колдун или чародей расплачивается человечностью. Часть он потерял на войне, а остатки хотел бы сохранить. Уж лучше отдавать кровь и лежать потом в постели несколько дней, чем становиться вторым кожемером. Этого Чингар себе и не простит.